К ноябрю Серафимовичу говорил своего комиссара Лузгина. Не знаем, какие он разыскал слова, но старик смог. Задавил авторитетом, взял ответственность на себя, пообещал, что Шолохов выправит в следующих томах ситуацию и большевистская правда станет всем очевидна. Первые части «Тихого дона» пошли на верстку в журнале «Октябрь». В роман-газете отдельным выпуском вышли донские рассказы «Все прибыто к семье, дело пошло на лад». Съездив в Вешенскую, Шолохов вернулся в Москву с женой, дочкой и Лидой Громославской. Младшей сестре жены пришло время определяться с работой и учебой. Шолоховы снова сняли дачу на подмосковной Клязьме, две комнаты с отдельным входом, нижняя с террасой и балконом. Всякий свободный час, но чаще всего ночами, он продолжал работу над Тихим Доном, используя черновики и написанные уже ранее главы, Посвященный Корниловскому мятежу, он собирал и дописывал второй том романа. Чудесная клязьма, лес, зелень, тишь. Впору бы влюбиться в подмосковную природу, но Шолохов вдруг раз и навсегда понял одно. Не только город его тяготит, увы. Всякая природа, помимо степи, утомляет слишком скоро. Хочется простора и необъятного неба. Как в том эпизоде, когда Гришка Мелехов спрятавшись от разозленного Пантелея Прокофьевича за повозку, вслух считает облака. Так много облаков только на Дону. Неспешный паровичок катал Шолохова туда-сюда, когда в Москве назревали дела. 7 ноября 1927 года Серафимович пригласил в гости Шолохова. Тот приехал, когда уже собрались за столом невиданные знаменитости. Анри Барбюс, французский писатель, участник Первой мировой, автор военных романов «Огонь и ясность», принесших ему славу. Он воспринял революцию в России как великое мировое свершение и вступил во французскую компартию. Белла Иллиш, венгерский писатель, тоже участник Первой мировой, состоял в Международной социалистической партии Подкарпатской Руси. Спасаясь от политических преследований, в 1923 году он переехал в СССР, Здесь написал пьесу «Купите револьвер», которую поставили в Театре революции. Мартин Андерсон Нексе, датский писатель, один из основателей Коммунистической партии Дании, автор популярного в СССР романа «Дитте, дитя человеческое», в тот день Серафимович скажет, «Друзья мои, перед вами молодой писатель земли русской. Он моложе меня более чем на 40 лет, но я должен признаться во сто раз талантливее меня». Имя его еще многим неизвестно, но через год его узнает весь Советский Союз, а через 2-3 года и весь мир. Что называется «Как в воду глядел». Так поэт Некрасов и критик Белинский, прочитав роман «Бедные люди» Достоевского, они мели от восторга, явился новый Гоголь. Достоевский ведь тоже начал писать в 19, и немногим позже Шолохова в 23 года приступил к роману Спустя год его закончил и стал мировой величиной. Серафимович был поэтически без малейшей литературной зависти счастлив, явился новый Толстой из народа, из безвестных татурчуков, и он первый это чудо разглядел. 28 декабря 1927 года в газете «Молот» вышел фрагмент романа. А в январе 1928 случилось очередное чудо русской литературы. Журнал «Октябрь» начал публиковать «Тихий дон». Первая книга романа вышла в четырех номерах подряд с января по апрель. Он сделал ее за 10 месяцев, с ноября 26 по сентябрь 27. -го. К апрелю 28 был уже готов второй том, полгода ушло на его доработку. С учетом первых подступов к теме, в те же плюс-минус 10 месяцев уместилась работа и над ним тоже. Щедро, ловко, радостно творилось Шолохову. Скорости огромные, конечно, хотя и не аномальные. Литература знает и куда более радикальные примеры. Скажем, все тот же Достоевский написал роман «Игрок» за 26 дней. Дмитрий Форманов немногим ранее выпустил один из первых классических романов советской литературы «Чапаев». Эта книга тоже, как и в Шолоховском случае, была написана менее чем за год. Когда все и так хранится в голове, надо только поспешать за собственной пишущей рукою. Тем не менее, это все равно по сей день кажется бескураживающим. Жил да был паренек, взял и написал Иллиаду и Одиссею. Ну, как так? Чего бы не пообещал Серафимович Лузгину, но второй том никаких послаблений персонажам из числа большевиков не содержал. Скорее, напротив. Важно осознать саму суть замысла романа «Донщина», в итоге превратившегося из отдельной книги во второй том Тихого Дона. Григорий Мелехов в этой книге появляется эпизодически, а ксинии и того реже. Главные герои здесь казак, пулеметчик, затем член трибунала, а, попросту говоря, расстрельной команды Илья Бунчук и еврейка Анна Погудка, большевистские агитаторы-пулеметчица второй номер Бунчука. Казак и еврейка именно эту коллизию совсем еще молодой Шолохов решил поместить в основу своей первой книги. Заявка нетривиальная и по-своему беспощадная. Харун Илья Бунчук у Шолохова изначально славный боец «Чистая душа». В отличие от большинства сторонников советской власти на Дону он потомственный казак. Но Бунчук давно с Дона съехал, корешки из родной земли вырвал. Много лет проработал рабочим в Санкт-Петербурге, Увлекся марксизмом, примкнул к РСДРП. Казаком он себя больше не считал. Помимо еврейки Анны, в пулеметной команде Бунчука также служат армянин Геваркянц, украинец Хвалычко, грек Михалиди, немец Аган Рибиндер. На Дону разгорается война, а в пулеметную ростовскую команду родовых казаков не набирается. Вместо них армяне с греками и еврейка на подхвате. Бунчук прямо говорит Анне,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 Вот это парень, вот это большевик. Есть злой упор, и в то же время сохранилось хорошее человеческое. Он не задумается подмахнуть смертный приговор какому-нибудь саботажнику Верхотскому, и в то же время умеет беречь товарища и заботиться о нем. Не задумается подмахнуть смертный приговор. Потом товарищи чаем напоит. Идеальный образец большевика. Преодоление человеческого Бунчука случается в момент убийства белогвардейца Калмыкова.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 Бунчук пытается сжаться, стать злым, но окончательно выгорает на страшной своей работе. В ту же ночь Бунчук с командой красногвардейцев 16 человек расстрелял в полночь за городом на третьей версте пятерых приговоренных к расстрелу. Из них было двое казаков в Гниловской станице, остальные – жители Ростова. Почти ежедневно в полночь вывозили за город на грузовом автомобиле приговоренных – Наспех рыли им ямы, причем в работе участвовали и смертники, и часть красногвардейцев. Бунчук строил красногвардейцев, ронял чугунно-глухие слова «По врагам революции!» и взмахивал ноганом «Пли!» За неделю он высох и почернел, словно землей подернулся. Его подруга, еврейка Анна, пытается уговорить Бунчука отказаться от должности командира расстрельной команды. Он в ответ «Я не уйду с этой работы».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 сжатые черноволосый, как у коршуна, когтистые руки, роняя их на колени, шепотом сказал «И вообще к черту! Гореть так, чтобы искры летели, очидить нечего. Только я правда устал». Из романа будет вырезан большой фрагмент, где Бунчук пытается вступить в близость с Анной, но оказывается по-мужски бессилен. Бунчук сжал ее пальцы так, что они слабо хрустнули,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 в этом была заложена жуткая метафизическая западня. Они совершают великий переворот, но детей у них не будет. Шолохов и Леонов угадали. Советская власть вместилась в одну 70-летнюю человеческую жизнь. Результаты революции передать оказалось некому, у нее не было наследников. При иных обстоятельствах Роман мог бы застрять в согласованиях намертво, Достаточно было одного внимательного литературного комиссара, который, закрыв рукопись, поднял бы уставшие глаза и спросил «Товарищ, вы что, с ума сошли?» На шолоховскую удачу выход первой книги романа совпал с очередным витком развернувшейся внутрипартийной борьбы. Группа Сталина атаковала Троцкого и победила. 17 января 1928 Троцкий был выслан из Москвы в Алма-Ату, Общеизвестным было то, что он имел к расказачиванию прямое отношение. Это косвенно давало возможность публичного переосмысления вопроса о казачестве. Пока советская власть не закаменела в стыках и расщелинных идеологии, еще могли вырасти самые диковинные цветы. И Тихий Дон – не единственный плод, родившийся в эпоху, совмещавшую великое творческое освобождение масс и жесточайшее государственное давление. В мартовском номере главной советской газеты «Правда» была опубликована статья Александра Серафимовича «Тихий дон». Шолохова эта публикация застала в Букановской, вычитывающем второй том романа. Начал читать, и кровь прилила к лицу. Ах, как жаль, что не дожил отец. Ну пусть хоть Громославский узнает, кого он в насмешку одарил кулем муки в приданное к дочери. Серафимович писал... Ехал я по степи, давно это было, давно уж засинело убегающим прошлым. Неоглядно, знойно, трепетала степь безгранично тонула в сизом куреве. На кургане чернел орелик, чернел молодой орелик. Был он небольшой, взглядывая, поворачивал голову и желтеющий клюв. Пыльная дорога извилисто добежала к самому кургану и поползла, огибая. Тогда вдруг расширились крылья, ахнул я. Расширились громадные крылья, орелик мягко отделился и едва шевеля поплыл над степью. Вспомнил я синеющее далекое, когда прочитал «Тихий дон» Михаила Шолохова. Молодой орелик желтоклювый, а крылья размахнул. Это надо было уложить в голове. Не просто рядовое издание, каких много, а сама правда славила его — та самая газета, где публиковались главные вести страны Советов, где генсек и наркомы выступали с государственными речами. Правда, устами Серафимовича во всеуслышание на всю страну определяла Михаила Шолохова как литератора, размахнувшего громадные крылья. Нет, ну, видано ли? Он еще не знал, какое количество его коллег по ремеслу испытало мучительную судорогу зависти. «Как так? Да кто он такой?» О них в правде не упоминали, и шансов на такой понегирик не было. От лица, повторимся, не только члена РКПБ с 1918 года, но еще и самого Маститого, старейшего на тот момент советского писателя, ведь горький был за границей. Вернувшийся Алексей Толстой еще не добрал веса, а Вересаев, Сергей Ивценский, Вячеслав Шишков и другие в негласной табели о рангах находились, безусловно, ниже. 21 апреля 28 года Шолохов выехал из Букановской в Москву. Жене написал, что по пути впервые видел разлив хапра. В Михайловке хотел купить билет до Москвы, но несмотря на то, что на станцию пришел рано, билетов на сегодня уже не было. Страшно неприятно жить на полпути, не люблю. Думаю, два дня этих убить на правку пятой части, там еще осталось мне 90 страниц. Договорились так, жена с дочкой сами доберутся в Вешинскую, и он тоже, все московские дела сделав за неделю, в первые майские дни приедет домой. Но судьба распорядится иначе, он останется в столице до конца мая. Начиналось его время. Были годы, и он приезжал в Москву никому не нужным, лишним, затем навещал ее наездами, как подающий надежды казачок, теперь явился как молодой победитель – все всюду читали «Тихий дон». В миг ставший почти всеобщим любимцем, он переходил из компании в компанию «Завидный товарищ» и «Козырная карта» любой литературной партии. Приглянувшихся ему сам зовет в гости в станицу Вешинскую. Он теперь хозяин своего дома и, наконец, при свободных деньгах. Жене отписывает, что летом к нему в гости собираются Леопольд Авербах, Джек Алтаузен, Марк Колосов, Матэ Залка... Что за причудливая игра теней творилось, После наводящего брезгливый ужас портрета Штокмана кто к нему стремится в первые товарищи? Критик Леопольд Леонидович Авербах, при рождении носивший имя Иссер Лейб Мейер Шаломович Авербах, мать его была родной сестрой виднейшего большевистского деятеля Якова Свердлова, член РКПБ с 1920 года, Авербах какое-то время работал за границей в структурах Коминтерна. По возвращении был назначен редактором журнала «Молодая гвардия». Рекомендацию ему дал сам товарищ Троцкий. Будучи всего на два года старше Шолохова, к тому времени Авербах занимал прочнейшее положение в литературной среде, являясь ответственным редактором журнала на литературном посто. Его соратники на постовце были оплотом ортодоксального воинствующего левачества. Один из основателей Всероссийской ассоциации пролетарских писателей ВАП, Авербах со временем выдавил своих конкурентов, став главой этой организации. В группу Авербаха входили на первых порах упоминавшийся Лузгин, молодые писатели Фадеев и Юрий Лебединский, драматург Владимир Киршон. Бритый наголо, улыбчивый, круглоголовый молодой человек в очках Авербах Был типической фигурой того времени, идейный карьерист, неистовый и безапелляционный. Поэт Джек, на самом деле Яков Моисеевич Альтаузен, был на два года моложе Шолохова. В детстве некоторое время жил в Китае, служил прислугой на пароходе, вернулся в Советскую Россию, вступил в Комсомол. В 1923-м приехал по комсомольской путевке в Москву. Достаточно скоро обрел заметное поэтическое имя. Евреем был и приятель Шолухова, красавец, комсомольский активист, редактор и писатель Марк Колосов. Венгерского писателя Маты Залко, улыбчивого и добродушного человека, самого старшего в этой компании, 1896 года рождения, звали на самом деле Белла Франкль, и он тоже происходил из еврейской семьи. Матэ Белла Воевал с 1914 года в составе австро-венгерской армии сначала на Итальянском фронте, а затем против русских на Восточном. В 16-м году попал в плен, увлекся большевистскими идеями, вступил в РКПБ. На фронтах Гражданской воевал за Красных. Ни Колосова, ни Залку, военная судьба на Дон не заносила. Марк воевал на Западном фронте, а Аматы Белла сначала в Сибири, а потом на Украине. Был ли Шолохов расчетлив? Конечно, но главное состояло в том, что теперь он отвечал за свой роман, за всех там описанных и тем самым сохраненных навек. Эти люди, Леопольд, Джек, Яков, Марк и Маты Белла, роман приняли и готовы были в литературной борьбе стать на шолоховскую сторону. Чем бы они ни руководствовались, Шолохов был им зато безусловно благодарен, он только начинал свой путь, он очень нуждался в поддержке. Тем летом Шолохов сообщит жене, что хочет вступить в партию, потому что работа его партийная. В стране, где партия управляла всем, литературная работа неизбежно становилась частью партийной деятельности. Желал ли Шолохов продать подороже партии свое перо? Нет. Надеялся ли, что партия позволит ему сказать всю столь необходимую народу правду? Да. Он был хорошо опьянен успехом. В Москве сначала по старой традиции жил у Кудашова, потом снял комнату. Собирался, прокрутив издательские дела и собрав дань за труды свои, снова поработать на клязьме, но никак не выходило. Марусенку докладывал в письме от 13 мая. «Верчусь, как заводной волчок. Каждый день сидел в корректорской, дома снова правил роман. Ни в театре, ни в кино не был ни разу, зато...» «Ты, по всей вероятности, будешь ругать меня, но я, признаюсь заранее, хочу купить себе ружье. Вру, Маруська, купил уже. Хотел сбрехать, но не вышло. Да, милота моя, купил себе чудеснейшую двустволку бельгийскую системы «Пипер». Без курковку за 175 рублей. У тебя, небось, волосы дыбом. Ну ничего, пригладь их и читай дальше. Думаю, охотится, да еще и с тобой». Заранее предупреждаю, если будешь сильно ворчать, махну прямо из Москвы на Алта и глаз не покажу.